Глава 30. 29 год, 32-е число 5 месяца, пятница, Порто-Франко. Склад я нашел быстро. Как раз возле порта. Закрытая территория, два ангара, офисы в трейлерах, знакомая казенная Тойота, закрытый фургончик Шеви, еще один, с виду потрепанный серый транспортер. У открытых задних дверей о чем-то задумался уже знакомый тактический бородач. И в самом углу территории новенький серебристый экспедишн. Словно прямо вот сейчас с той стороны провалился. Это чей, интересно? Демпси я нашел в офисе. Тот сидел за столом, на котором стояли два открытых ноутбука и заодно рация. Точно целую операцию устраивают. Зачем звал начальник? спросил я с порога. «С Юсефом встретишься?» Пробормотал он в ответ, не отрывая глаз от экрана. «На променаде, позавтракайте вместе, возьмешь от него сумку и отвезешь в депозитарий, а на той неделе надо будет с ней в Нюрино оказаться». Я обошел стол и нагло заглянул в экран. «Ага, это они камер где-то наставили и сюда картинку транслируют. С миллионом, что ли?» «С куклами!» Он оторвался наконец от экрана и посмотрел на меня. «Миллион уже там у твоего прикрытия. Хоть сам лети, хоть как угодно». «И дальше? Опять просто поменять?» «Почти, но не совсем так, просто на этот раз. Заведешь разговор о возможности менять прямо в Нюрина или ближе. Не каждую партию, но время от времени. Если они тогда гарантию выставили...» «То у них оборот тут есть. И он есть!» Демпси как бы подтвердил свои собственные слова. «Так что возражать они не должны. Получишь согласие, дальше перезамкнешь их на Юсефа. Они его уже знают по прошлой операции. И все, на этом твои поездки туда закончены. Ну вот, что-то там происходит. Но меня посвящают в части, касающиеся. Но это и нормально». «Я в их дела глубже лезть не хочу, свое я верну, а с остальным сами разберутся. Мне моя нынешняя спокойная жизнь куда больше нравится. И вот на охоту, наконец, поеду, и лодку куплю или закажу в постройке. И самолет у меня есть, и перееду, и работа сейчас пойдет. А если я не совсем дурак и умею считать, то она пойдет наверняка. Что еще нужно? А ничего». А кто за нами с Юсовым наблюдать будет? Вот это и выясним. Если точнее, то слили немного информации с Алику. Теперь пытаемся выявить реакцию. Надеемся, что кто-то все же будет следить. Бородку потом сбрить не забудь. К слову, когда вернешься. А то она меня спасет, если потом салика в городе случайно встречу. Я только руками развел. Не встретишь, скоро все закончится. Салик уедет дороги, строит лет на двадцать, вместе с остальными. Вот так живешь и не знаешь, что эти уже там что-то накопали. Ну и не надо знать. А по Михалычу что? Всему свое время. Ему тоже не так долго осталось. За себя не беспокойся, я думаю. Еще чуть-чуть и живи спокойно. Кстати, вопрос из чистого любопытства. А остальные деньги у Мерфи? Они где? «Уже забрали все. Между прочим, семь с лишним миллионов он набрал. Неплохо, а? Те, что на обмен уже из них, из конфиската. Вот, а ты говоришь что не так делается. Делается нормально все». Демпси ничего не ответил. Лишь кивнул на кресло. «Садись, мол». Я сел, чего не сесть. «Ключ от машины, на своей не светись». Он протянул ключ с фордовским логотипом. «Тоже от Мёрфи. Он себе заказал. С базы уже изъяли. А Тойота его на аукцион пошла?» – спросил я, не видно. «Да, но это в порсмуте и будет. А что?» «Да так», – пожал я плечами неопределенно. «Когда Михалыча твоего с остальными возьмем, много машин на местный аукцион пойдет». Он посмотрел на меня с усмешкой. «Да, то и место могу подсказать. Там, правда, только для дилеров». А в виде исключения уточнил я еще более невинным тоном. «Договоримся. Светлана договорится, если точнее. Ладно, пошли к машине. Тебе минут через пять уже ехать можно». «Кстати, а с куклой подлетать вот так Нюрина не опасно?» – озаботился я. «Что-то слишком много информации расходится. Не хлопнут меня там прямо на выходе с аэродрома». «На этот раз ты с охраной. Встретят». «Там людей Ярцева хватает сейчас. Все процедуры будут соблюдены. И они же будут знать, что ты обратно пустой полетишь. Нет смысла никого наводить». «Ну, хорошо», — кивнул я. «Экспедишн» показался неожиданно роскошным. «Все же я тут на куда более спартанской машине езжу. Даром, что они ничуть не дешевле этого большого американца. Но тут уж что под что заточено». Что по долгие рейды по бездорожью, а что вот так по городу и иногда немного за его пределы. Но внутри тихо, едет плавно, климат-контроль работает безупречно, под задницей коричневая кожа. Это комплектация Кинг Ранч, такая вот у нее особенность. Проехал до променада кружным путем, там покатил к Ше Мишель, самому модному и дорогому ресторану в Порто Франко в который как раз любили зайти заезжие богатые арабы. Декларировалась высокая французская кухня. Ну вот я, к своему стыду, должен сознаться, что тут еще ни разу не был. С утра предлагались свежие круассаны. Так что я попросил корзиночку таковых к кофе, присев за столик у окна. Попутно отметил, что серенький транспортер остановился поодаль. Наблюдают. Выпечку принесли быстро, равно как и кофе. Кстати, круассаны заявленному высокому качеству соответствуют. Такие большие и пышные. А как укусишь, там и нет ничего. Настолько все воздушное. А вот и рейндж-ровер едет. Юсеф на нем и в прошлый раз приезжал. За рулем водитель в черных очках. Хозяин на заднем сидении. Все понты и атрибуты на месте. Вороватый младший родственник тамошних шейхов старается выглядеть старшим родственником там, где его никто не знает. Интересно, Рейндж тоже из какого-то конфиската? Главный вышел, не став дожидаться, когда ему водитель откроет дверь, прихватив сумку. Но тот сопроводил босса до входа. То есть еще и телохранителя изображает. Трудно, наверное, вот так жить в реальности, когда везде с охраной вынужден шляться. Я бы не смог, это точно. Юсеф вошел в зал, заулыбался Белозуба, протянул руку, затем еще и приобнял «Хорошо, встречу изобразили, убедительно». Он сел напротив, поставив сумку рядом. Дальше мы погнали текст по сценарию, который в последний момент сунул мне Демпси. «Впрочем, ничего сложного, можно было просто сказать, о чем говорить. Тот спросил, как у нас дела, и я сказал, что канал по-прежнему работает». Затем Юсеф посетовал на опасности дополнительные перевозки, попросил обсудить возможность обмена здесь. Я чуть поупирался, как бы подразумевая, что теряю комиссионные в таком случае. Он понастаивал, я пообещал уточнить. После чего он передал мне сумку и спросил, когда я готов вылететь. Ответил, что в понедельник. На этом содержательная часть беседы и закончилась. Интересно, нас и тут слушать могут? это место такое или что то еще в зале никого подозрительного не вижу или сам ресторан кому то принадлежит он вообще то очень дорогой так что может быть и стиральной машинкой на самом деле он по вечерам почти никогда не заполнен сколько мимо не проходило не проезжал как ты так наверное юсыф оплатил счет сам затем мы вдвоем вышли на улицу и направились к своим машинам. И оттуда я поехал прямо в депозитарий, где, предъявив файди Алекса Берга, положил сумку в сейф. Все, моя работа выполнена. Теперь только уехать отсюда по согласованному маршруту на конспиративную квартиру СССР, в которой мистер Берг числится живущим. И уже оттуда скрытно меня вывезут обратно на склады у порта. «Ну что, следили за мной?» – спросил я у Демпси, когда снова оказался в офисе. «Конечно!» – уверенно кивнул он. «Не хвостом, но у депозитария точно наблюдали. И у квартиры». «А что, я так понимаю, что Салик тут сам по себе?» «Не совсем, это целая сеть. И Салик в ней только звено, причем не ключевое. Он просто финансовый департамент их филиала. Сеть должна окупаться, держать людей вот так, на всякий случай». «Они окупаются, это точно!» И людей не слишком много. К тому же они рулят легальным бизнесом здесь. мишель В том числе. Не очень много, но хватает, чтобы содержать. Транспортное агентство. При них небольшая охранная фирма. Их проверили аккуратно. Доход и на самом деле есть. Если есть на что начать бизнес и в случае чего кредитовать самого себя на разрыв поступления средств, то почти любой бизнес можно сделать прибыльным. А такие агентства, что транспортные, что охранные, еще и с финансовой стороны контролировать сложно. Можно показывать, куда больше денег, чем реально проходит через них. И к чему им вся эта сеть? Что можно проворачивать через такую структуру? Мы думаем, что они проворачивают много. Это все, что я могу сказать. И они предпочитают находить нужных людей не здесь, а там за воротами. Профессионалов. Кстати, поэтому они не так уж много и тратят на них. Потому что профессионал всегда окупается. Трансплантологи тоже их? Мы так думаем, есть основания полагать. Но если это они, то секретность они соблюдают на сто процентов. Никак зацепить не удается. Айкерман? Дома он об этом не болтает, по крайней мере. Кстати, он один живет или с кем-то? «Условно один, меняет девок время от времени. Иногда они у него, иногда только приезжают. С тех пор, как ему здоровье поправили, он наслаждается жизнью». Я подумал, затем сказал. «Знаешь, что мне кажется? Вы будете так тратить деньги через Брайля и остальных бесконечно. ни до чего существенного, кроме самого факта отмыва денег, что даже не преступление, так и не докопаетесь». «Почему?» уточнил демси потому что у них левая рука не должна знать что делает правая если систему организовывал профессионал то он бы все сделал именно так каждый знает только свою работу если ты считаешь что мы об этом не думали то ошибаешься демси поднялся с кресла и подошел к небольшому холодильнику в углу пить хочешь он показал мне запотевшую бутылочку минеральной давай лови Он перебросил ее мне и достал себе еще одну. Но на них и так хватает уже всего. Если мы возьмем сразу многих и просто начнем трясти, то наверняка что-то выпадет на пол. Готов поставить вот этот ваш форт, я показал за окно, против вчерашних носков, что ничего не выпадет. В схеме с трансплантологией никто не нужен. Они привозят клиента, оперируют, тот платит вообще в другом месте. Так что увлечена в это пара человек, не более. Ты забываешь тех, кто должен подобрать донора и увезти его. Демпси открыл бутылку, но пить пока не стал. Это все равно команда. А как я сказал, людей в схеме не слишком много. А может, даже не одна команда. Есть люди из батальона 3-16. Они точно в том мире занимались похищениями. И есть... «Хотя бы та группа здесь, которая за тобой следила, и донор должен доехать живым и здоровым до клиники». «Которая?» «Которая может быть где угодно. И где оперировали Аккермана, так?» «Мы думаем об этом». Демпси плюхнулся обратно в кресло, скрипнувшее под его немалым весом. «Но Аккерман, пока звено всей цепочки, выдерни его, и они залягут на дно, приходится ждать». «Вы хотя бы знаете, что они перевозят в ящиках и передают в море?» «Нет, да это и не так важно. Легальный товар не передают на заброшенной взлетной полосе в саванне и не перегружают на яхту с заклеенным названием. Мы просто знаем, как они это возят, и уже можем заранее узнать, когда повезут снова. Всему свое время».